Глава 10. Социологический опрос. Утром в начале одиннадцатого Надежда позвонила Даше и велела через полчаса спуститься во двор. Маме пришлось с утра выйти на работу, хотя поначалу предполагалось, что она и нынешний день проведет дома. Даша позвонила бабушке, предупредила, что уезжает, потом проверила содержимое еще вчера собранной сумки, пересчитала оставленные мама деньги и уже через 20 минут спустилась во двор, сидеть дома больше не хотелось. Она так рвалась в братушев, что даже плохо спала. Внизу Даша встретила Варвару. «Ну что, съездила в Братушев? Отца подружки видела?» – спросила та. Даша совершенно позабыла, что наврала Варваре и в первый момент ничего не поняла. «Отца? Какого отца?» «Ну ты же собиралась сперва сама посмотреть, что это за отец?» – удивленно проговорила Варвара. «Ах да, конечно, у меня сегодня с утра голова болит», – пожаловалась Даша. «А в Братушев я как раз сейчас еду с маминой подругой». «Значит, мама в курсе?» «Конечно!» «Ну и хорошо» казалось, Варвара не очень то Даша поверила. В этот момент подъезду подкатил серебристый Ford Таурус. За рулем сидела Надежда, а рядом с ней Карла. поднимательным взглядом Варвара Даша уселась на заднее сиденье Форда. Привет, да шутка, сказала Надежда. С добрым утром, Даша, сказал Карла. Он прекрасно говорил по-русски, лишь с легким акцентом. Привет, с добрым утром, ура, ответила Даша. Андьяма. Примечание один. Поехали, итальянский. «Бонджорно, Каро. «Примечание два. Добрый день, дорогая. Итальянский». Весело отозвался Карло. «Я тебе буду учить итальянскому». «Отлично!» – обрадовалась Даша. «Ничего подобного!» – возразила Надежда. «Ты будешь писать свои картины, а мы с Дашкой будем ходить на лыжах. Там такой лес!» «А в лесу волк!» – засмеялся Карло. «Как это в ваших сказках? Волк зубами щелк!» «Ну, Карло, ты даешь!» – закричала Дашка. «Я молодец? Еще бы! Как соленый огурец!» Карла, откуда ты все знаешь?» – поразилась Даша. «Откуда? От верблюда. С ума сойти!» – заливалась хохотом Даша. «Надя, это ты Карла научила?» «Вот еще! Стану я таким глупостям учить. Он сам усваивает. А слышала бы ты, как он по-русски ругается, как пьяный матрос». «По-моему, у вас так ругаются не только пьяные матросы», – осторожно заметил Карла. «Ладно, за мнем», – одернула мужа Надежда. «При девочке прошу не выражаться». «Не буду. Я очень рад, что Даша едет с нами. Я хочу тебя написать на фоне старинного русского городка». «Только этого не хватало», — с ужасом подумала Даша. «Придется ему позировать, а время будет неумолимо утекать». «Нет, Карло, мы так не договаривались», — воскликнула Надежда. «Знаю я тебя. Ты девчонку замучаешь. Да еще и на морозе. Ни в коем случае». «Нет, я не на морозе. Я в комнате», — попытался настоять на своем Карло, но спорить с Надеждой было бесполезно. Проснувшись утром, Виктоша первым делом произнесла «Киви-Кивана!» Тьфу, чёрт, привязалась. Она встала и пошла на кухню. Конечно, хорошее дело каникулы, но куда себя девать целый день непонятно. Ленчик уехал, Дарька уехала. «Киви-Кивана! Киви-Кивана!» – пропела Виктоша. Опять! И вдруг ее осенило. «Ну, конечно же, Киви-Кивана!» «Она попробует выследить этого мошенника. Это так, интересно!» Быстренько одевшись и наскоро перекусив, Виктоша собралась в дорогу. Она взяла с собой бутерброды, полулитровую бутылочку минералки. И уже хотела открыть дверь, как вдруг что-то вспомнила и бросилась себе в комнату. Там она достала из стола толстую пачку каких-то листов и сунула их в сумку. Потом задумалась. Вытащила из ящика кожаный пенальчик и микрокалькулятор. «Теперь порядок», — решила она. Собственная идея оказалась ей поистине гениальной. Виктоша добралась до знакомого двора и огляделась — «Так, восьмерка на месте. Значит, слепой с мальчишкой уже ушли на дело». «Отлично!» Виктоша решительно вошла в подъезд. Для начала она поднялась на последний, пятый этаж. На каждой площадке по две квартиры, и, судя по дверям, многие из них коммуналки. Что ж, тем лучше. Она обойдет их все. Виктоша собралась с духом, нажала на кнопку звонка, но никто ее не открыл. Даже никто не отозвался. «Значит, хозяев нет дома». Виктоша для порядка еще позвонила, подождала, но напрасно. Тогда она позвонила в другую квартиру, и из-за двери тотчас раздался женский голос. «Кто там?» «Социологическая служба, опрос населения», – четким голосом ответила Виктоша. «Чего надо? Мы проводим опрос населения». «Какой такой опрос?» «Нам нужно выяснить взгляды населения на проблемы неплатежей», – врякнула Виктоша первая попавшаяся. «Безобразие! Вот такой мой взгляд!» «А вы не могли бы открыть дверь? Я бы вам оставила анкету», – взмолилась Виктоша. «Еще чего? А если ты бандитка?» «Почему? Вот, посмотрите в глазок». «Ну и что? А если за тобой ко мне банда ворвется?» «Нет уж, милая, ступай себе. А насчет неплатежей передай безобразие одно слово. Или же оставь анкету в почтовом ящике». Виктоше ничего не оставалось, как спуститься на этаж ниже. Она позвонила еще в одну дверь. Та сразу распахнулась. На пороге стоял немолодой человек в полосатой пижаме. «Бы к кому?» – спросил он. «Я из социологического центра. Мы изучаем общественное мнение. Вот тут у меня анкеты. Общественное мнение? Заходите, заходите, девушка. Это хорошо, что вы ко мне пришли. Я все думаю. Почему это моего мнения никто никогда не спрашивает? А оно у меня есть. Я вот гляжу, в газетах печатают результаты этих опросов. И там всегда есть графа «Затрудняюсь ответить». А я вот ни нисколечки не затрудняюсь. У меня на все свое мнение имеется. Но никто не спрашивает» а теперь слава богу до меня добрались да вы не стесняйтесь девушка проходите а что это вы такая молоденькая вдруг насторожился он вы думаете старушки станут по квартирам бегать сообразила виктоша а я и вправду школьница еще но ну вот на каникулах подрабатываю не солидно как то растерянно проговорил мужчина ну да ладно показывайте свою анкету Виктоша вытащила из сумки пачку анкет, оставшиеся у нее после опроса, который должны были проводить в их школе. По просьбе директора Виктошина мама сделала у себя на работе пачку ксерокопии, но дело с опросом заглохло, анкеты так и остались у Виктоши. — И много вам за такую работенку платят? — поинтересовался хозяин дома. — Да нет, не очень. — Ладно, это потом. Так, посмотрим. — Да вы садитесь, девушка, садитесь. Я внимательно изучать буду вашу анкету. В школе заинтересовались моим мнением. «Влипло», – подумала Виктоша, внимательно озираясь. «В квартире было чисто, но такую мебель Виктоша видела только в фильмах пятидесятых годов». «Вот и отлично. Я им свое мнение в письменном, можно сказать, виде преподнесу. И уже никуда они не денутся. Это вам не на словах. На бумаге. Бумага – великая сила». «Так я пойду?» «Иди, иди, милая. Будь уверена. Уж я заполню анкету, не затруднюсь ответить, как теологи. Ты только не забудь ко мне зайти». «Ну что вы, как я могу?» Уже из последних сил крикнула Виктоша и выскочила на лестницу. Ну и зануда. Она сразу позвонила в квартиру напротив, но там тоже никого не было. На третьем этаже на ее звонки вообще никто не отозвался. А на втором детский голос спросил из-за двери. «Кто там?» «Привет, как тебя зовут?» Поинтересовалась Виктоша. «Виктор», — ответил малыш. «Вот здорово. Ты Виктор, а я Виктория. Значит, мы с тобой тёзки. Ты знаешь, что это такое?» «Не-а». «Вот, допустим, ты Витя, и другого мальчика тоже Витя звать. Значит, вы тезки, понял? Ага. Витюша, а кто-нибудь из взрослых дома есть? Неа. Слушай, тезка, я тебе одну бумажку оставлю, то ее родителям передай, ладно? Ладно. Так ты мне открой? Нельзя. А я тебе за это мандаринов дам. Ты не врешь? Нет, что ты. А волк-козля там тоже чего-то обещал», — вспомнил Виктор. «Ну я же не волк», — засмелась Виктоша. Почему-то ей казалось, что она во что бы то ни стало должна проникнуть в квартиру. Но тут на лестнице раздались шаги. «Это что ты тут делаешь?» – спросила молодая женщина с усталым лицом. «Мам, мам!» – закричал Виктор. «Она тебе какой-то листок пообещала, а мне мандаринков». «Понимаете, я из Центра общественного мнения», – заторторила Виктоша. «Вот, у меня анкета. Хотелось бы узнать ваше мнение по некоторым вопросам». В этот момент сверху раздался голос мужчины, у которого было свое мнение на все случаи жизни. Перегнувшись через перила, он крикнул. «Эй, девушка, а если мне места для ответа не хватит, тогда что?» «Тогда напишите на отдельном листке и скрепочкой прицепите». «А клеем можно, а то у меня скрепок нет». «Можно и клеем», — разрешила Виктоша. «Иван Гаврилович, вы считаете, надо эту анкету заполнять?» — спросила мать Виктора. «Ежели имеешь мнение, надо, а то все затрудняется отвечать. Подумать только, что за люди». «Ладно, заходи», — открыла дверь женщина. Виктор оказался смешным толстым парнишкой лет шести. Викторша сразу же сунула ему в руку две мандаринки. «Зачем? Он кормленный», — запротестовала мать. «Ну, я ему обещала». «Ты, если обещаешь, всегда слово держишь?» — недобро усмехнула женщина. «Стараюсь. Как тебя звать-то? Виктория. Можно просто Вика. Раздевайся, Вика». Викторша хотела было отказаться, как вдруг глаза ей бросились висящие на вешалке куртки. Большая и маленькая. Точно такие, как были вчера на слепом у его поводыре, когда они выходили из дома. «Неужели сработало?» – подумала Виктоша. И сердце у нее отчаянно забилось. Она решительно сняла пальто. «Проходи на кухню», – распорядилась хозяйка дома. «Сапоги можешь не снимать, я нынче еще полы не мыла». «Ну, что у тебя за анкета?» Виктоша сунула ей в руки листок. «Так, поглядим. Считаете ли вы необходимым продолжение реформ?» «А я почем знаю?» — Если не знаете, напишите, затрудняюсь ответить, — посоветовала Виктоша, судорожно соображая, как бы ей расположить себе эту женщину. — Нет, Гаврилович такое осуждает. — Так как лучше написать, да или нет? — Как думаете, так и напишите. — Ага, нашли дурочку. Напишу я да, потом власть переменится, и меня чего доброго сошлют на мажай. — Что, вопрос анонимно не надо писать ни имени, ни фамилии. — Точно? — Точно, — засмеялась Виктоша. — Вообще-то, как вспомнишь очереди за поганой колбасой? Так вроде теперь лучше стало. Я колбаски копчененькой хоть сто граммов всегда куплю. Но с другой стороны, денег не напасешься. Только сто граммов можешь себе позволить. Вот и решаю тут, вот за эти реформы я или против. Старое-то время все одно не вернется. Это точно, — подтвердил Виктоша. Ладно уж, напишу за. Зря я про анонимный опрос сказала, — подумала Виктоша. Надо бы спросить у нее, сколько их живет в этой квартире, есть ли у нее муж. Слушай, а тебе обязательно сейчас ту анкету отдать надо? — спросила вдруг женщина. «Да нет, что вы, я могу завтра за ней зайти». «Вот и чудненько. Я с братом посоветуюсь лучше чего писать». «Ага, удобный момент. А во сколько в квартире живет?» «Я имею в виду взрослых. Дело в том, что я могу оставить по анкете на каждого члена семьи. Так даже лучше. нас -то? Я, Давидька и мой брат с сынишкой. Значит, я оставлю вам еще анкету для вашего брата. Когда вам удобнее, чтобы я зашла? А ты когда в наших краях-то будешь? Да лучше бы с утра». «Ладно, я сейчас на бюллетене, так заходи часиков десять, ладушки?» «Ладушки», – растерянно ответила Виктоша. «Очевидно, ей пора уходить». «Так я пойду?» «Иди, милая, иди». «А ваш брат точно заполнит анкету?» «А чего ж ему не заполнить?» «Заполнить, не сомневайся». «Знаете, я тут некоторые квартиры не попала, так я оставлю анкеты в почтовых ящиках. А если вас кто-нибудь спросит, вы все объясните, ладно?» «Нет уж, я всех к Гавриловичу отсылать буду. Он в этом больше моего понимает. Тогда до свидания». «До свидания, милая, до свидания. Хотя, постой, я вот что спросить хотела. Ты этим за деньги занимаешься или как?» «За деньги». «А зачем они тебе? Ты, небо, еще в школе учишься?» «Да», — растерялась Виктоша. «Я смотрю, вещички на тебе хорошие, дорогие». «Это мне сестра из-за границы прислала», — выдумала на ходу Виктоша. «А мама денег совсем мало, вот я и подрабатываю». Она все больше и больше запутывалась в собственном вранье. «А сестра что, замуж за иностранца вышла?» Да. Но муж у нее тоже совсем не богатый. «Ладно, ступай, до свидания». «До свидания», – пролепетала Виктоша и выскочила на лестницу. Она сбежала вниз и лишь тогда перевела дух. Подумать только, с первого раза она нашла пристанище мошенника. Наверное, она гениальный сыщик. Виктоша, сообразив все это, была вне себя от восторга и гордости. Только вот поделиться не с кем. Дарька уехала, Ленчик уехал, вот наказание. Как бы не лопнуть от распирающих себя впечатлений. Виктоша сгребла рукой снег с москвича и приложила его к пылающему лбу. Она в детстве всегда так делала, но тут же опомнилась. Ведь она уже большая, и от грязного снега на лбу могут высыпать прыщи. И вообще... Она быстро достала из сумки платок и насухо вытерла лоб. Это как-то отрезвило девочку. Она ненароком подняла глаза и заметила, что ее новая знакомая, мать Виктора, стоит у окна и пристально на нее смотрит. Виктоша сделала вид, что не заметила этого и быстро выбежала со двора. «Почему эта женщина решила проследить за ней?» Неужто что-то заподозрила? Нет, не может быть. Она ведь так здорово все разыграла. И как быть, идти завтра за анкетами или нет, рассуждала Викторша, направляясь к метро. Если я не пойду, может быть, только хуже. такая окаянно Гаврилович так жаждет поделиться своим мнением с общественностью, что может начать звонить по инстанциям. И в результате выяснится, что никто никакого опроса не проводил. Вот тогда уж точно преступник насторожится. Значит, хочешь, не хочешь, идти надо».